В городе ночь. Темные улицы погрузились в густое безмолвие, нарушаемое лишь глухим уханьем совы, призывающей самца. Ветер с ненавязчивой настойчивостью скользил по улицам, словно домушник в поисках плохо запертых ворот. Он играл в вершинах деревьев, раскачивая ветви крон в разные стороны. Гонял воздух на церковной звоннице, отчего колокол тихо гудел своим низким медным голосом. Ерошил оперение одинокой совы, сидевшей на коньке крыши рядом с церковью. Постукивал дверями в рассохшихся коробках, побуждая людей беспокойно ворочаться в кроватях, отекчая их сны тревожными образами и звуками приближающихся шагов или стучащих копыт. Из-за пустой телеги, Выскользнула лисица и потрусила в сторону безлюдной темной улицы. Временами она замирала ненадолго, подняв одну лапу. То около здания гильдии, то около школы, где учился Хамнат, а раньше и его отец, словно прислушивалась к чему-то. Потом бежала дальше и вскоре исчезала, свернув в проход между двумя домами. Окрестные земли когда-то были болотистыми, насыщенными речной влагой. Перед постройкой домов люди сначала осушили болото, укрепили почвы тростником и древесными ветвями, чтобы возводить на них здания, подобно кораблям на море. В дождливую погоду дома погружались в воспоминания. Поскрипывая и кряхтя осевшими фундаментами, они вспоминали о былых временах, потрескивали обшивкой стены, Дымоходы и трещины в рассохшихся дверных проемах. Ничто не проходит бесследно. Город затих, затаив дыхание. Через часок-другой мрак начнет рассеиваться, уступая место рассвету. Люди начнут просыпаться, готовые или не готовые встретить очередной день. Хотя пока еще все горожане спят. Кроме Джудит. Завернувшись в плащ с капюшоном, она торопливо шла по улице, мимо школы, где только что постояла лисица. Девушка не видела ее, зато лиса следила за ней из своего укромного местечка в проулке. Лисьи зрачки расширились, и она настороженно наблюдала за странным существом, разделившим с ней ночной мир, оценивая ее плащ, быструю и явно поспешную походку. Держась ближе к домам, девушка пересекла рыночную площадь и свернула на Хенли-стрит. Осенью к ее матери пришла одна женщина, страдавшая от боли в распухших суставах пальцев и запястьей. Когда Джудит открыла ей боковую калитку, женщина сообщила, что она оповетуха. Мать, казалось, узнала эту женщину. Пристально посмотрев на нее, она улыбнулась. Потом осторожно осмотрела руки женщины. Покрасневшие суставы выглядели бугристыми и обезображенными. Приложив к ним листья костоломки, Агнес обвязала их полоской ткани и вышла из приемной, сказав, что сейчас принесет специальную мазь. Положив на колени свои перевязанные руки, женщина грустно посмотрела на них и заговорила, не поднимая глаз. «Иногда...» — сказала она, словно обращаясь к своим рукам. — Мне приходится ходить по городу ночью. Дети рождаются, знаете ли, когда им вздумается. Джудит вежливо кивнула. — Я помню, как ты родилась. С улыбкой заметила повитуха. — Мы все думали, что ты не выживешь. Однако же он. ты какая выросла. — Да, уже выросла, — пробурчала Джудит. — Частенько я проходила и по Хенли-стрит. Продолжила она. Мимо того дома, где вы родились. И я кое-что там видела. Джудит пристально взглянула на посетительницу. Ей хотелось спросить, что же именно, но она боялась услышать ответ. Что же вы видели? Все-таки вырвалось у нее. Кое-что, или, вернее, сказать кое-кого. Кого? Спросила Джудит, хотя уже поняла, догадалась. Бегает он там. Бегает? Да. Выбегает из двери большого дома. Старая повитуха кивнула. Избегает в тот славный флегелек. Как ни странно, легкая, как ветер, фигурка, летит так, словно за ним гонится сам дьявол. Сердце Джудит так заколотилось, словно это она обречена вечно бегать по Хенли стрит, а не он. «Но только по ночам!» — заключила женщина, сложив руки. «Днем его не видать!» Поэтому с тех пор каждую ночь Джудит выскальзывала в темноте из их нового дома и, придя на Хенли-стрит, стояла там и смотрела в ожидании. Она ничего не рассказала ни матери, ни Сюзанне. Повитуха же предпочла сообщить ей. Только ей одной. Это ее секрет. Ее связь с братом-двойняшкой. По утрам, замечая, как мать беспокойно поглядывает на ее усталое, осунувшееся лицо, Джудит подумывала, что она могла догадаться о ее ночных прогулках. Это не удивило бы ее. Однако девушке не хотелось никому ничего говорить на всякий случай, ведь повитуха могла соврать, Или она просто не сумеет увидеть его, или он сам больше не появится? В том флегельке, где когда-то перед камином умирал хамнат, корчась в судорогах, отравленный смертельной лихорадкой, маячило множество женщин с покрытыми чепцами-головами, маячила безмолвная и безликая толпа, взиравшая на эту дверь. Джудит смотрела на старый дом неотрывно и напряженно следила за дверью. «Пожалуйста!» — мысленно молила она. «Умоляю, явись мне! Хотя бы разок! Не бросай меня здесь просто так в одиночестве! Умоляю! Я же знаю, что ты ушел вместо меня, но без тебя я жива лишь наполовину. Позволь мне увидеть тебя, пусть даже в последний раз!» Она не представляла как это возможно, как она сумеет вновь увидеть его. Он ведь мог остаться мальчиком, а она уже выросла, стала девушкой. Что он подумает, увидев ее? Тот мальчик. Ведь он теперь навсегда останется мальчиком. Узнает ли он ее такой, если встретит на улице? На одной из ближайших улиц сова покинула конек крыши, Отдавшись на волю холодного ветра, она бесшумно помахивала крыльями, ее круглые глаза зорко вглядывались в темноту. Для нее город представлял собой ряды коньков крыш с провалами улиц между ними, в которых она прекрасно ориентировалась. Листва деревьев казалось роившимися стаями мух. Из труб поднимались легкие струйки дыма от угасающих каминов. Сова заметила, как лисица перебежала улицу. Заметила какого-то грызуна, возможно, крысу, пробежавшую по двору и скрывшуюся в норке. Заметила дремавшего на ступенях перед трактиром мужчину. Он вяло почесывал блошиный укус на щиколотке. Заметила кроликов в клетке за чьим-то домом. Увидела лошадей в загоне около постоялого двора. Сова заметила и то, как Джудит свернула на эту улицу. Сова парила над ней в небе, но девушка о том не ведала. Ее поверхностное дыхание участилось. Она увидела нечто особенное. Странный проблеск. Предвестник движения, малозаметный, однако совершенно определенный. Сродни ветру, пробежавшему по пшеничному полю, или отражению, промелькнувшему в стекле открытой створки окна, случайному лучу света, пробежавшему по комнате. Джудит прошла по дорожке, капюшон соскользнул с ее головы на спину. Она остановилась перед их бывшим флигелем, перешла к крыльцу большого дома, где жили ее бабушка и дедушка. Сам воздух вдруг стал каким-то вязким, и заряженным, будто перед грозой. Девушка закрыла глаза. Она почувствовала его присутствие, несомненное присутствие. Ее вдруг словно придавило к земле. Ей ужасно хотелось протянуть руку и коснуться его, но она не посмела. Она прислушивалась к гулким ударам собственного сердца и прерывистому взволнованному дыханию осознавая, что помимо этого до нее доносится и чье-то другое дыхание. Она слышала его. Точно слышала. Ее начала бить дрожь. Голова склонилась, глаза зажмурились. Она мысленно обратилась к нему. «Я скучаю по тебе. Очень скучаю. Я готова отдать все, чтобы вернуть тебя. Все, что угодно». Но внезапно связь прервалась. Момент близости закончился. Давящая тяжесть упала, как занавес. Открыв глаза, она оперлась рукой о стену дома, чтобы не упасть. Он ушел. Снова ушел. Рано утром Мэри, открыв дверь, чтобы выпустить собак на улицу, обнаружила, что на крыльце дома кто-то сидит сгорбившись и уронив голову на колени. Сначала она подумала, что ночью там свалился какой-то пьяница, но в следующее мгновение узнала туфли и подол платье своей внучки, Джудит. Всполошившись, она засуетилась вокруг нее, увела замерзшего ребенка в дом, по пути раздавая указания слугам. «Скорее, Бога ради, тащите одеяло и горячий бульон!» Агнес работала в саду, склонившись над своими грядками, когда прибежавшая служанка сообщила, что к ней пришла ее мачеха, Джоан. Выдался бурный грозовой день. Невзирая на высокие стены, ветер бушевал в саду, раскачивая ветви деревьев и кустов и расшвыривая горсти дождя и града с такой яростью, словно его чем-то разозлили их земные заботы. Агна струдилась с самого рассвета, привязывая ломкие ветви к калам, чтобы уберечь их от разыгравшейся бурной стихии. Не выпуская из рук нож и бечевку, она взглянула на девушку. — Что ей понадобилось? — Миссис Джоан? заголосила девушка, страдальчески сморщившись и придерживая рукой чепец, который ветер явно вознамерился сорвать с ее головы, — ждет вас в гостиной. Пригнув голову и борясь с порывами ветра, к ним бежала по дорожке Сюзанна. Она что-то кричала матери, но ее слова уносились ветром к небесам. Отчаянно жестикулируя, она размахивала руками, показывая в сторону дома. Вздохнув, Агнес немного подумала и неохотно убрала нож в карман фартука. «Наверное, пришла жаловаться на Бартоломью или одного из детей». На какие-то сложности на ферме в связи с перестройкой дома. Джуан будет упрашивать ее вмешаться, значит, ей надо набраться твердости. Она не любила вмешиваться в дела Хюланса. Разве у нее не хватало забот с собственной семьей и домашним хозяйством? Едва она вошла в дом, Сюзанна принялась суетиться, снимая с агня с чепец и фартук и пытаясь пригладить ей волосы. Агнес только отмахнулась от ее стараний. Сюзанна, следуя за ней по коридору и холлу, увещевала мать, говоря, что нельзя принимать гостей в таком виде, что ей необходимо сначала привести себя в порядок, обещая со своей стороны пока занять Джоанн разговором. Агнес не обратила на ее увещевание ни малейшего внимания. Решительно и быстро пройдя по холлу, она распахнула дверь гостиной. В глаза ей сразу бросилась фигура мачехи. Она, чопорно выпрямив спину, восседала в кресле, где обычно сидел муж, Агнес. Напротив нее на полу расположилась Джудит. У нее на коленях устроились две кошки, а еще три крутились рядом, ластясь к девушке. С нехарактерной для нее беглостью речи девушка рассказывала Джоан о своих кошках, объясняя, почему каждая из них получила свою кличку, сообщая, что они любят есть и где предпочитают спать. Агнес случайно знала, что Джоан имела повод испытывать к кошкам особую неприязнь. Они крадут мой воздух. Обычно жаловалась она. От них у меня начинается чесотка, и я задыхаюсь. Поэтому, войдя в гостиную, она подавила улыбку. И самое удивительное. — продолжала щебетать Джудит, — что вот этот кот приходится братом той кошечки, о чем ни за что нельзя догадаться, если вы смотрите на них издали, но вблизи можно сразу заметить, что у них совершенно одинаковые глазки, одинакового цвета. Видите? Зажимая рот рукой, Джуан промычала что-то неопределенное и встала навстречу Агнес. Женщины встретились посередине комнаты. Джоан сразу обхватила падчерицу за плечи. Прикрыв глаза, она чмокнула ее в щеку. Агнес поборола желание вырваться из цепких рук мачехи. Они обменялись вежливыми вопросами и ответами о здоровье и благополучии родственников. «Боюсь», — сказала Джоан, вновь усаживаясь в кресло. «Я оторвала тебя от э, каких-то важных домашних дел». Она вразительно взглянула на ее грязный фартук и испачканный землей подул юбки. — Вовсе нет, — ответила Агнес и, проходя к стулу, легко похлопала Джудит по плечу. — Я работала в саду, пыталась спасти кое-какие кусты. — Что же привело вас в город в такую жуткую грозу? Ее вопрос, казалось, застал Джоан врасплох. Словно она не ожидала такого интереса. Пригладив складки платья, она печально поджала губы. «Да уж, пришлось навестить одну... одну подругу. Приболела, значит, подруга-то». «Вот как! Сочувствую. Что же с ней случилось?» «Да так, пустяки!» — отмахнулась она. «Покашливает. Грудь застудила. Ничего, стало быть, я буду рада помочь вашей подруге». Могу выдать для нее настойку из сосновых почек и цветов бузины. У меня есть свеженькая, недавно настойная. Очень полезно для легких, особенно в зимние холода да в сырость. — Ой, нет, не нужно! — поспешно вставила Джоан. — Спасибо, конечно, но пока без надобности. Прочистив горло, она обвела взглядом гостиную. Агнес видела, как ее взгляд скользнул по потолку. Спустился к камину, задержался на кочерге, каминных щипцах и совке и перешел на живописные стенные драпировки, где зеленели густые лиственные леса, а между древесных ветвей виднелись очертания бегущего рыжеватого оленя, подарок мужа, заказавшего их в Лондоне. Джоан не давала покоя нежданно-негаданно свалившееся на Агнес богатство. Ей было невыносимо видеть, что ее падчерица теперь живет в таком роскошном доме. — Как муженек поживает? — словно следуя за ее мыслями, спросила Джоан. «Да, — Дополагаю хорошо? — пристально глянув на мачеху, ответила Агнес. — Все театрами занимается там, в Лондоне. Агнес положила руки на колени и, сплетя пальцы, улыбнулась и кивнула Джоан. — Пишет-то хоть! «Наверное, часто?» Испытывая легкое затруднение, Агнес подавила мимолетное ощущение тревоги, словно успокоила беспокойно заворочившегося в груди зверька. «Естественно», — небрежно произнесла она. Джудит и Сюзанна, однако, выдали ее. Они тут же повернулись и быстро, слишком быстро... Взглянули на нее слишком быстро, точно собаки, ожидающие команды от хозяина. Джуан, разумеется, не оставила без внимания их реакцию. Агнес видела, как ее мачеха с удовольствием облизнула губы, словно слизывая с них какую-то приятную сладость. Ей вновь вспомнилось то, что она сама говорила несколько лет назад Бартоломью на рыночной площади что Джоан ищет компанию своему постоянному недовольству жизнью. Чем же интересно сейчас она собирается испортить ей настроение? Какими новостями, подобно мечу, она вооружилась, чтобы разрушить мир этого дома, этой гостиной, тот мир, где она и дочери стараются жить как можно лучше во время столь долгих и сомнительных отлучек мужа? Что же Джоан узнала? По правде говоря, муж Агнес не писал им уже несколько месяцев, не считая короткого письма, где он уверял их, что у него все хорошо, да еще одной деловой записки, адресованной Сюзанне, с просьбой устроить покупку очередного участка земли. Агнес пыталась убеждать себя и девочек, что в этом нет ничего плохого, что он просто очень занят, что письма порой теряются по дороге что он очень много работает и что может неожиданно приехать домой в любой момент, однако тоскливые сомнения все-таки терзали ее душу. «Где же он? Что делает и почему?» — так давно не пишет. Спрятав руку в складках фартука, Агнес скрестила пальцы. «Около недели назад мы получили от него весточку. Он писал, что очень занят пока». Они репетируют новую комедию и... — Но его новая пьеса, безусловно, не комедия, — оборвала ее Джоан. — Хотя, наверное, вы знаете об этом? Агнес промолчала. Зверек внутри ее встревоженно заворочился и начал царапать ее своими острыми коготками. — Да, он поставил трагедию, — продолжила джоан обнажив зубы в хищной улыбочке. «Не сомневаюсь, что он написал вам, как она называется, в своем письме. Ведь он никогда не назвал бы ее так, не посоветовавшись с вами, просто не посмел бы без вашего согласия. И, наверное, вы уже видели новую театральную афишу. Вероятно, он послал ее вам. Весь город судачит о новом представлении». Мой кузен как раз вчера вернулся из Лондона и привез ее. Уверена, что у вас тоже есть такая афиша, но я все-таки на случай захватила ее с собой, чтобы показать вам. Джуан вскочила и пронеслась по комнате, точно шхуна на всех парусах, и по пути бросила на колени Агнес свернутый в рулон лист бумаги. Взглянув на него... Агнес взяла край листа двумя пальцами и развернула его на забрызганном грязью фартуке. Бумагу заполняли печатные буквы. Множество букв, множество слов, объединенных в множество строк. Сверху стояло имя ее мужа и слово «трагедия», а прямо посередине листа огромными буквами отпечаталось имя ее сына, ее мальчика. То самое имя, что огласили в церкви при крещении. То самое имя, что выгравировали на его могильной плите. Именно этим именем она сама назвала его вскоре после рождения двойняшек, еще до того, как вернувшийся муж увидел новорожденных малышей и радовался им, укачивая на своих коленях. Агнес никак не могла уразуметь, что это может означать. Что произошло? Как могло имя ее сына попасть на эту лондонскую театральную афишу? Должно быть произошла нелепая, странная ошибка. Он же умер. Здесь ведь напечатано имя ее сына, но он умер. Не прошло и четырех лет с того дня, как его похоронили. Он был еще мальчиком. Мог бы стать уже юношей, но умер. Сам он умер. Причем же тут какая-то пьеса? И это афиша? И смерть ее мальчика вовсе не повод для того, чтобы представлять, показывать и разыгрывать его жизнь и смерть на сцене. Он умер. Ее муж знал это, и Джуан знала. Нет, это невозможно понять. Она осознавала, что Джудит, заглядывая ей через плечо, удивленно спрашивает, что, что там такое? Конечно, она же так и не научилась читать, не научилась складывать буквы в понятные слова, хотя странно, что она не узнала имя своего двойняшки. Она осознавала также, что Сюзанна осторожно поддерживала афишу за уголок, а едва она прочитала содержимое афиши, ее собственные пальцы начали дрожать, как и сам лист, словно в комнату ворвался ветер. Сюзанна попыталась мягко забрать бумагу, но Агнес лишь сильнее сжала листок. Не могла же она выпустить из рук афишу с именем сына? Джуан наблюдала за падчерицей с открытым ртом, похоже, пораженная тем, какой поворот принял ее визит. Очевидно, она недооценила значение новой афиши и совершенно не представляла, что она могла вызвать такую сильную реакцию. Дочери Агнес, провожая гостю к выходу, говорили, что их мать нынче неважно себя чувствует и Джуан лучше прийти в другой день. И Агнес, несмотря на странную афишу с именем сына и собственное потрясение, мысленно отметила фальш. В озабоченном голосе Джуан, когда она желала им на прощание всего наилучшего. Впервые в своей жизни Агнес улеглась в кровать среди дня. Она удалилась в свою спальню и лежала там, отказываясь вставать. Ее не могли поднять ни приглашения к обеду и ужину, ни сообщения о гостях, ни жалобы больных, стучавших в заднюю дверь. Она даже не разделась, просто улеглась на кровать прямо на покрывало. Потоки света, вливаясь через решетчатые окна, проникали и в щели между занавесами полога. Сложенную афишу Агнес продолжала сжимать в руках. До нее доносились и звуки улицы, и шум домашней жизни, шаги слуг, сновавших по коридору, приглушенные голоса дочерей. Однако воспринимала она все так, словно сама погрузилась под воду. А они все, продолжая жить в воздушной среде, Поглядывали на нее сверху. Ночью она встала с кровати и вышла в сад. Нашла себе удобное местечко между двумя грубо сплетенными из соломы сапетками. Перед самым рассветом за соломенными стенами ульев началось вибрирующее гудение. Оно вдруг показалось ей самым красноречивым, четким и совершенным языком общения. Сюзанна, сжигаемая яростью, сидела за своей конторкой перед чистым листом бумаги. «Как вы могли?» — писала она отцу. «Почему не удосужились сообщить нам? Как вы могли так поступить с...» Джудит, время от времени заглядывая в комнату матери, оставляла на столике у кровати то миски с супом, то букетик лаванды, розочку в вазе и, наконец, плетеную корзинку со свежими грецкими орехами, еще не очищенными от плотных скорлупок. Зашла проведать подругу жена пекаря, принесла булочки и медовый торт. Она сделала вид, что не заметила, как изменилась Агнес, лишь мельком глянув на ее поблекшее, измученное бессонницей лицо и растрепанные волосы. Присобрав юбки, она присела на край кровати и накрыв своей теплой и сухой ладонью руку, Агнес произнесла: "Ты же сама знаешь, что он всегда вел себя странно". Ничего не ответив, Агнес устремила пристальный взгляд вверх на гобеленовую ткань балдахина. Очередные деревья, некоторые с потяжелевшими от яблок ветвями. А тебе не интересно, о чем она? спросила жена пекаря отломив кусок булки и предложив его Агнес. «Что о чем?» Вяло уточнила Агнес, едва слушая подругу и даже не взглянув на булочку. Тогда жена пекаре сама отправила кусок булки в рот, прожевала, проглотила и, отломив второй кусочек, ответила. «Да это трагедия!» Агнес впервые посмотрела на нее. «Значит, надо ехать в Лондон». Она поедет одна, не взяв с собой никого. Ни дочерей, ни подругу, ни сестер, никого из родни. Не станет ничего говорить даже Бартоломью. Мэри заявила, что это безумие. Пыталась остановить Агнес, говоря, что ее либо ограбят по дороге, либо прирежут в постели на одном из постоялых дворов. Услышав слова бабушки, Джудит заревела — и Сюзанна принялась успокаивать ее, хотя сама тоже выглядела не на шутку встревоженной. Джон, удрученно покачав головой, посоветовал Агнес прекратить вести себя как дура. Агнес, сложив руки на коленях, в невозмутимом спокойствии, словно ничего не слышала, сидела за столом в родительском доме мужа. — Я поеду, — только и вымолвила она. Послали гонца за Бартоломью. Они с Агнес долго ходили кругами по саду. Под яблонями, мимо шпалерных груш, вдоль пасеки, мимо клумб с бархатцами и далее по тому же пути. Сюзанна, Джудит и Мэри следили за ними из окна Сюзаниной комнаты. Агнес держала брата под руку. Оба шли с опущенными головами, постояли немного возле пивоварни, словно разглядывали что-то на дорожке, потом двинулись дальше. «Она послушается его», сказала Мэри с уверенностью, которой вовсе не чувствовала. «Он ни за что не позволит ей ехать». Джудит провела пальцами по влажному оконному стеклу, как легко убрать их обоих из виду, просто подышав на стекло. Услышав, как хлопнула задняя дверь, Они бросились вниз по лестнице на первый этаж, однако увидели в коридоре только Бартоломью. Он уже нахлобучил шляпу, собираясь уходить. — Ну как? — спросила Мэри. Бартоломью, оглянувшись, увидел их на ступеньках лестницы. — Вам удалось убедить ее? — В чем убедить? — Не ездить в Лондон, отказаться от своей безумной затеи. Бартоломью поправил тулью шляпы. «Мы уезжаем завтра», — сказал он. «Я должен позаботиться о лошадях для нас». «Прошу прощения, не поняла?» — недоуменно произнесла Мэри. Джудит опять начала плакать, а Сюзанна, сцепив руки, уточнила. «Что значит «для нас»? Вы поедете с ней?» «Да, поеду». Три женщины окружили его, точно облачка Луну, засыпав его возражениями, вопросами и мольбами, но Бартоломью, прорвав окружение, направился к двери. Увидимся завтра, с утра пораньше, сказал он и спустился с крыльца на улицу. Агнес была опытной наездницей, хотя и не особенно любила скакать на лошадях. Ей нравились эти животные, но она считала верховую езду не самым удобным способом передвижения. Земля так стремительно проносилась под ногами, что у нее начинала кружиться голова. Под ней напряженно вздымались бока другого живого существа, протестующе скрипело кожаное седло, пыльный сухой запах лошадиной гривы означал, что Агнес пора считать часы, которые придется провести на лошадиной спине, прежде чем они доберутся до Лондона. Бартоломью утверждал, что дорога через Оксфорд безопаснее и быстрее. Так ему сказал знакомый торговец Бараниной. Они проехали по пологой гряде холмов чилтерн Хилс, попав под грозовой ливень с легким градом. В Килдингтоне ее лошадь стала прихрамывать, и пришлось сменить ее на норовистую пегую кобылу с узким крупом. Готовую артачиться — Высоко вскидывая ноги, если вдруг с обочины просто вспархивала птица. Они заночевали на постоялом дворе в Оксфорде. Из-за мышей за стенными панелями и храпа в соседней комнате Агнес почти не спала. К полудню третьего дня езды она впервые увидела серую дымную пелену над обширной котловиной. «Подъезжаем?» — спросила она Бартоломью, и он кивнул. Подъехав ближе, они услышали колокольный трезвон и уловили малоприятный запах гнилых овощей, мокрой шерсти животных, извести с примесью других неизвестных Агнес оттенков, и увидели огромный беспорядочно застроенный и суматошный город, прорезавший его извилистые русла реки и поднимавшиеся к небу клубы дыма. Они проехали через деревеньку Шепертс-буш, чье название вызвало улыбку у Бартоломью. Мимо карьеров по добыче гравия в Кенсингтоне через ручей Мэриберн. Шепердсбуш, Шепперд – пастух, чебан, буш – дикая пустынная местность. В данном написании название, вероятно, происходило от общинной земли, где останавливались пастухи на пути к Лондону. Подъехав к виселице на площади Тайберна, ее склонившись с седла, спросил у прохожих, как проехать на Бишопсгейт, к приходу святой Елены. Несколько человек прошли мимо, ничего ему не ответив. Какой-то парень, расхохотавшись, пронесся в ближайшую дверь, сверкнув голыми пятками. По мере приближения к Холберну, улицы становились все более узкими, темными и грязными. Агнес не верилась, что люди могут жить в таком шуме и зловонии. В перемешку с лавками и тавернами теснились скотные дворы и жилые дома с узкими фасадами. Их окружали торгующие в разнос продавцы, наперебой предлагая свои товары — картошку и выпечку, жесткие райские яблочки и каштаны. Люди перекрикивались друг с другом через улицу. Агнес даже заметила — С трудом веря своим глазам, как прямо в узком проходе между домами страстно совокуплялась какая-то парочка. Один из горожан облегчался прямо в уличную источную канаву. Не успев вовремя отвести взгляд, Агнес невольно заметила его сморщенные и бледные мужские достоинства. «Юноши», — видимо, подмастерья, — топтались возле лавок, зазывая клиентов. Дети, еще не утратившие молочные зубы, катили тележки по улице, нахваливая их содержимое, а старики и старухи сидели на земле, разложив вокруг себя шишковатую морковку, чищенные орехи и хлебные караваи. Лавируя на лошади по улицам, Агнес приходилось крепко держать поводья обеими руками. Городской воздух так густо пропитался запахами вареной капусты, горелых шкур, дрожжевого теста и грязи, что ей хотелось зажать нос. Бартоломью, опасаясь, что Агнес может затеряться в этой уличной толпе, подхватил уздечку ее кобылы. Продолжая ехать бок о бок с братом, Агнес невольно начала беспокоиться, с тревогой думая. А сможем ли мы отыскать его? Что, если сами тут потеряемся, не найдя до заката его жилье? Что же мы тогда будем делать? Куда подадимся? Может, надо уже сейчас снять комнаты в гостинице? И зачем мы сюда притащились? Безумие какое-то, мое безумие, я одна во всем виновата. Когда по их предположениям они добрались до его района, Бартоломью спросил торговца лепешками, как проехать к нужному им дому. У них имелся и адрес записанные на бумажке, однако торговец просто отмахнулся от нее и, растянув губы в беззубые улыбки, начал объяснять дорогу, сопровождая свои слова указующими жестами. «Сначала поедете туда, потом сюда, потом прямо, а за церковью сразу сверните в сторону». Держась за поводья, Агнес с трудом выпрямилась в седле. Она готова была сделать все, что угодно, лишь бы, наконец, спешиться, закончить их безумную поездку. У нее уже ломило все тело. Болели и ноги, и руки, и даже спина. В горле пересохло. В животе урчало от голода. Но самое странное, что теперь, когда она добралась до Лондона и вскоре уже могла увидеть его, Агнес вдруг захотелось натянуть поводья, развернуть лошадь и отправиться прямиком обратно в Стратфорд. О чем она только думала? Как они с Бартоломью решились вот так запросто приехать к его здешнему дому? Какая идиотская фантазия! Ужасная затея! «Бартоломью!» — окликнула она брата, однако он, опередив ее, уже спешился, привязал лошадь к столбу и направился к двери дома. Она вновь окликнула брата, но он ничего не слышал громко стучал в дверь. Ее сердце глухо забилось. Что она скажет ему? И что он скажет им? Она уже забыла, о чем хотела спросить. Вновь нащупав злосчастную афишу в сидельной сумке, она окинула взглядом этот столичный дом. Три или четыре этажа, с неровными и местами грязными рядами окон. Дома на этой узкой улице стояли вплотную друг к другу. Подпиравшая дверь соседнего дома женщина разглядывала их с откровенным любопытством. Чуть дальше пара детей, вращая длинную веревку, играла во что-то прямо на улице. «Как ни странно», — думала она, «но соседи, должно быть, видели его здесь каждый день, видели, как он ходил туда-сюда, по этой улице, покидал по утрам дом. Интересно». Разговаривал ли он с ними? Может, даже заходил к ним на ужин? На втором этаже открылось окно. Агнес и Бартоломью задрали головы. В окне появилась девочка лет девяти-десяти, с землистого цвета лицом, обрамленным разделенными прямым пробором волосами и с пристроенным на боку младенцем. Бартоломью назвал имя ее мужа, а девочка пожала плечами и принявшись укачивать заплакавшего ребенка, сказала, «Да просто толкните двери и поднимайтесь по лестнице. Он живет в мансарде на чердачном этаже». Бартоломью, молча кивнув сестре головой, жестами показал, что она сама должна подняться наверх, а он подождет на улице. Отдав ему по воде своей лошади, Агнес тихо вошла в дом. Поднимаясь по узкой лестнице, Она чувствовала, как дрожат ее ноги, непонятно только, то ли от долгой езды, то ли от робости, вызванной столь странными обстоятельствами. Однако она упорно шла наверх, держась за перила. Дойдя до чердачного этажа, она постояла, переводя дух. Перед ней маячила темная дверь, обшитая деревянной панелью, стемневшей под ручкой замочной скважиной. Взявшись за ручку, она постучала. Произнесла его имя. Повторила его погромче. Ничего. Никакого ответа. Обернувшись, она взглянула на уходящие вниз ступени и уже собиралась начать спускаться по ним. Скорее всего, ей не хотелось увидеть то, что скрывалось за этой дверью. Возможно, там обнаружатся следы его другой жизни. Его других женщин. Ведь там могут оказаться вещи, о которых ей не хотелось знать. И все-таки она опять повернулась к двери, подняла щеколду и переступила через порог. Низкий, скошенный к углам потолок, нависал над небольшой комнатой. Возле одной стены она заметила низкую кровать, маленький коврик и буфет. Она узнала шляпу оставленную на крышке сундука, и джеркин, лежавший на кровати. Под окном расположился квадратный стол с задвинутым под него стулом. На столе стояла открытая шкатулка с письменными принадлежностями, и она заметила там пенал с перьями, чернильницу и перочинный ножик. Набор перьев выстроился рядом с тремя или четырьмя настольными книгами, явно переплетенными им собственноручно. Она узнала его излюбленные узлы и стежки. На краю стола, прямо перед стулом, лежал одинокий лист бумаги. Она не знала толком, что именно ожидала увидеть, но только не такого аскетизма, такой очевидной скудости обстановки. Комната напоминала монашескую келью, кабинет ученого. Как же мог жить здесь человек, владевший самым большим домом в Стратфорде, и многочисленными землями в его окрестностях. Агнес коснулась рукой его Джеркина, подушки на кровати. Повернувшись, она еще раз окинула взором всю комнату. Подойдя к столу, склонилась над листом бумаги. Кровь бросилась ей в голову. В верхней части листа она увидела слова «Моя дорогая». Она едва не отпрянула словно обжегшись, когда прочитала следующее слово «Агнес». Остальная часть листа, не считая этих трех слов, оставалась девственно пустой. О чем он собирался написать ей? Прижав пальцы к чистому листу, она, казалось, пыталась представить, что он мог бы сообщить ей, если бы оказался здесь или успел закончить письмо. Она ощутила зернистую плотность бумаги, нагретую солнцем столешницу. Пробежав кончиком пальца по своему имени, она почувствовала легкие узкие бороздки, оставленные писавшим буквы пером. Услышав чей-то голос, призывный крик, Агнес вздрогнула. Она выпрямилась и отдернула руку от бумаги. До нее пытался докричаться Бартоломью. Пройдя по комнате, Она вышла на лестничную клетку и спустилась по ступеням. Брат ждал ее перед открытой дверью. Он сообщил ей слова женщины из дома напротив, сказавшей, что они не найдут дома мужа Агнес, что он обычно возвращается в сумерках поздним вечером. Агнес мельком посмотрела на женщину. Она еще стояла в дверном проеме. «Говорю вам, не найдете вы его здесь!» Покачав головой, Она взглянула на Агнес. «Отправляйтесь лучше к нему в театр, ежели он вам нужен». Она махнула рукой куда-то в сторону. «Он за рекой. Причал за теми домами. Именно там он и пропадает целыми днями». Нырнув обратно в свой дом, она захлопнула дверь. Агнес и Бартоломью переглянулись и пошли отвязывать лошадей.